Глава 5. Деликатные замечания миссис Бёртон были почти так же невыносимы, как её яростные выговоры. Пока ей никто не перечил, она являла собой женщину вполне кроткую, склонную излишне суетиться и переживать, когда речь заходила о светских приёмах или чьей-то собственности, однако мягкосердечную и доброжелательную. Но стоило Джорджани вернуться с пикника, Как тётушка немедленно дала понять, что не одобряет её новую подругу. Миссис Бертон была непреклонна. Мистер Бертон укрылся за газетой и ни во что не вмешивался. При иных обстоятельствах я бы одобрила такое знакомство, Джорджиана. Но твои родители верили тебя нашему попечению. И если вернувшись из своего путешествия, они обнаружат, что вся округа кишит сплетнями о том, с кем ты водишь компанию, Я никогда себе этого не прощу. Это вряд ли можно назвать путешествием, тетя. Если только они не продали дом нечаянно, парировала Джорджана, вешая плащ. И она направилась мимо миссис Бертон поискать уединение в библиотеке. Нет, постой. Я понимаю, ты жаждешь общения. Я правда понимаю, но Мисс Кэмбл. Неподходящий вариант. Я сама подыщу кого-нибудь приличного, кто возьмёт тебя под крыло и познакомит с местным обществом. Дома, конечно, у тебя была вольница, и, полагаю, мне не следует винить сестру. Ведь в последнее время ей было не до того, но пора это прекратить. Джорджани невыносимо захотелось закатить глаза. Она изо всех сил попыталась сдержаться, даже голова заболела. Она принялась стягивать перчатки сосредоточив взгляд на спине мистера Бёртона. Заметила, что на плече у него начал расползаться шов. Тетя была права. Отец и мать никогда особо не следили за Джорджнай. Зачастую они вообще вели себя так, словно у них и не было никакой дочери. Но Джорджна привыкла к подобному положению дел И уж точно не желала, чтобы с ней носились и тряслись над ней. Миссис Бёртон с досадой вздохнув, стала разбирать письма на столике. Нашла то, которое искала, и торжествующе подняла над головой. Вот! Мисс Волтерс приехала. Внучка моей любимой подруги, миссис Волтерс. Твоя сверстница. Смотри, вот тебе мисс Бетти Волтерс. Славная, толковая девочка, большая мастерица по части чистописания и рукоделия. Она жила со своей роднёй, но теперь перебралась сюда. Думаю, это пойдёт ей на пользу. Бетти Уолтерс будет тебе прекрасной компаньонкой. Я прямо сейчас всё устрою. Ничего вы сейчас не будете устраивать, закричала Джорджана, не в силах больше сдерживать себя. Я не сомневаюсь, что мисс Бетти Уолтерс, как вы говорите, славная, толковая девочка. И не сомневаюсь, что именно по этой причине с ней можно умереть со скуки. Я не могу себе представить большей пытки, чем коротать досуг в обществе человека, всецело посвятившего себя чистописанию и рукоделию. Честное слово, если это все, что мисс Волтер сможет сообщить о своей внучке? С тем же успехом она могла бы написать, что Бетти достигла больших высот в искусстве вдыхать и выдыхать воздух через очаровательно регулярные промежутки времени. Миссис Бёртон задохнулась. Покраснела Потом пришла в себя. Открыла рот и снова закрыла. Посмотрела на мистера Бёртона, ожидая помощи. Дэдины глаза показались над краем газеты, и Джорджа она заметила, что он хмурится. Ты зашла слишком далеко. Наконец объявила вместе с Бёртоном и выбежала из комнаты в вихре юбок и оскорблённых чувств. Джорджана ощутила укол вины. Несколько мгновений в гостиной царила тишина, а потом мистер Бёртон, к немалому изумлению девушки, опустил газету. Дед был настолько не расположен к любого рода конфликтам и бурным проявлениям эмоций, что Джорджана не сомневалась, и он притворится, будто ничего не слышал. Джорджана. Строго сказал мистер Бёртон: низким голосом, который его племянница слышала так редко. Иногда случается, что человек переоценивает свои мыслительные способности. Тебе следовало бы использовать свой разум на благо себе и близким, а не позволять ему загнивать, обращаясь ко злу. После этого Джорджиана осталось лишь созерцать газету, которой дядя снова закрылся. Ничего не поделаешь, решила она. Придётся всё-таки помириться с тётей и согласиться на встречу с мисс Уолтерс. Девица из чьё общество, как Джорджиана уже уверилась, возможно, безосновательно, доставит ей столько же радости, сколько медицинское кровопускание. Миссис Бёртон твёрдо решила не разговаривать с Джорджианой. Время от времени она просила мужа что-нибудь сообщить племяннице или о чём-то её спросить. Однако из-за природной молчаливости мистера Бёртона информация редко достигала цели. В результате о том, что её и чету Бёртона пригласили на пикник, насладиться тёплой июньской погодой вместе с другими семьями из предместий, Джорджиана узнала с опозданием на сутки. Компенсируя недостаток общения с племянницей, миссис Бёртон стала чаще разговаривать с кухаркой Маджари. Тамао Джорджана услышала о поездке, когда пряталась в коридоре. Она прислушалась. Миссис Бертон принялась обсуждать участников пикника, соседей и друзей, не представлявших для Джорджана ни малейшего интереса. И, конечно же, там будет миссис Волтерс со своей внучкой. Хотелось бы мне надеяться, что созерцание достойной юной леди вразумит кое-кого, кто в последнее время ведёт себя весьма безрассудно. Внутри у Джорджана зашевелилось ужасно детское желание театрально вмешаться и начать ссору с тётей по новой. Но она понимала, не стоит злить миссис Бёртон ещё больше, разве только чтобы отомстить за бедную Маджари. Как-то раз, когда тётя вернулась, она встретилась с Джорджаной глазами И изобразила, что готова повеситься, лишь бы не слушать хозяйские жалобы на состояние крыши соседского дома. Джорджиана вернулась в свою комнату. Закрыть криво навешенную дверь удалось с третьей попытки. Упала в кресло рядом с маленьким столом у окна и вздохнула. Она познакомится с мисс Уолтерс на этом пикнике будет с ней исключительно и доброжелательная. Но разве это означает, что ей нельзя будет заодно и немного повеселиться на свой манер? Быстро, чтобы не дать себе времени передумать, Джорджана открыла ящик стола и отыскала перо, бумагу и чернила, которые оставила на первом этаже, когда собиралась написать родителям. Спешно нацарапав записку для мисс Фрэнсис Кэмпбелл, Она разыскала Эмилину и потребовала отправить послание незамедлительно. Не рассердится же на неё миссис Бёртон, если Фрэнсис приедет на пикник по собственному желанию. А Джорджиана будет хоть ненадолго избавлена от неизбежных бесед с мисс Волтер о радостях чистописания. Прошло несколько часов. Изначальное воодушевление замыслом оставило Джорджана Она сильно занервничала и принялась расхаживать по дому, переставляя вещи с места на место. Теперь ей казалось, что при самом благоприятном восходе Фрэнсис не приедет, и её будет ждать лишь загубленный летний день в отвратительной компании. Потому что если Фрэнсис приедет, тут воображение Джорджана рисовало всевозможные ужасы. Их дружба только-только родилась, и поэтому крайне хрупка. Одно занудное тётушкино замечание касательно ремонта моста способно всё разрушить. На следующий день они выехали поздним утром и отправились в обширные владения молодого графа Хэвертона. В особняке он почти не жил и потому открыл свои ухоженные сады для публики. День выдался чудесный. В небе не видно было ни облачка, а лёгкий прохладный ветерок смягчал летнюю жару. Когда пришла пора расстилать папоны и доставать из корзинок еду, миссис Бёрта устроила настоящий переполох. Но после того, как всё оказалось на своём месте, Джержана поняла, что здесь на удивление приятно. На пикнике собрались не то десять, не то одиннадцать семей, и когда все со всеми перездоровались, а дамы сообщили все новости и сплетни о своих домашних питомцах, детях и мужьях, именно в таком порядке. Джорджана оставили в покое, наслаждаться пением птиц, запахом пряной травы и тихим журчанием бесед, не требувших её участия. Держась под ручку, туда-сюда прогуливались парочки, а на декоративном озере злобные лебеди лупили друг дружку крыльями. "Фрэнсис, сюда не приедет», — твердила себе Джорджана. Френсис, наверное, скорее согласится, чтобы её пристрелили посреди улицы, чем усядется к миссис Бёртон на разложенную в траве, и не слишком хорошо очищенную от шерсти, лошадиной папону. Представить Фрэнсис, болтающий с Бёртонами о погоде, всё равно что представить себе Бёртонов, принимающих приглашение покурить какого-нибудь незаконного зелья в кустах. Окончательно утвердившись в этой мысли, Джорджана почувствовала невероятное облегчение. На не успела она позволить себе тихий вздох наслаждения. Как увидела, что к ней, явно с некой целью, приближается дородная молодая особа, взяв под руку пожилую даму, чье лицо, несмотря на прекрасный день, перекошено от недовольства. Мисс Бетти Уолтерс, а это несомненно была она, отличалась приятной полнотой, довольно некрасивым лицом и очень светлыми волосами и кожей. Она вся была от цвета соломы, за исключением лишь розовых от румянца щек и водянисто-голубых глаз. На губах её застыла улыбка, но во взгляде плескался ужас, словно мисс Уолтерс ждала, что мирный пикник вот-вот будет прерван вторжением стаи волков. Хотя ранее Джорджана яростно противилась этому знакомству, Теперь, пребывая в расслабленном настроении, она решила, что бедняжка достойна некоего кредита доверия. В конце концов, нигде поблизости не было видно ни пира, ни иголки. Миссис Бёртон из соображения удобства забыла, что не разговаривает с племянницей, и принялась радостно представлять всех друг другу. Мисс Уолтерс сделалась ещё розовее и неуклюже уселась рядом с Джерджаной. Повисла неловкая пауза. Как вам здешние места? Отважилась нарушить молчание Джорджана. А здесь совершенно замечательно. Бати едва не задохнулась от облегчения, услышав вопрос, на который могла ответить. Я ещё не была в городе, но намереваюсь съездить туда завтра. Знаете, тут везде такие чудесные подъездные аллеи и столбики оград. Куда ни посмотришь. Я всё думаю, какой же прекрасный дом скрывается за такой оградой. Или в конце такой аллей. С дороги дома обычно не видно, конечно, но о многом можно догадаться по качеству гравия. Джорджана прикусила губу и чуть нагнула голову, чтобы Типец не дал собеседнице увидеть выражение её лица. Не самое любезное. "Да", сказала она, наконец, собравшись. "Гравий тут и вправду замечательный". "Вот интересно, кстати, Да, интересно, откуда берётся гравий. Я как-то не представляю, чтобы он сам образовывался из почвы такими кусочками. Может быть, он лежит на побережье вроде песка? Или может, берут большой камень, и бьют по нему кувалдами и топорами, пока не раскрошат. Бабушка. Бабушка Беття оторвалась от беседы с миссис Бёртон. Ты знаешь, откуда добывают гравий? Гравий, милая. Растерянно переспросила миссис Волтерс. "Гравий? Да, да, гравий. Гравий для подъездных аллей. Такие маленькие камешки." Никогда не задавалась подобным вопросом, сказала миссис Волтерс и снова повернулась к миссис Бертон. "Вот как." Не сумев вовлечь бабушку в разговор, мисс Волтерс явно запаниковала. Но откуда бы он ни брался, Он бывает такой красивый, разноцветный. всех оттенков серого и белого и бурого, и потемнее, и посветлее. Мне кажется, тему гравия мы исчерпали, твердо сказала Джерджана, гадая, как долго Батти продолжала бы своё перечисление, если бы никто ее не перебил. Вы уже успели посетить здесь какие-нибудь приемы? А пока нет. Но надеюсь, что еще посещу. Очень сильно надеюсь. Я люблю праздники. Дома мы очень весело собирались. Ели, пили, танцевали, если повезёт, и все были такие нарядные. Ели, пили, танцевали. Я считаю, чуточку выпить, разбавленного вина, например, бывает полезно, чтобы не чувствовать себя слишком, ну, так немножко проще общаться, я думаю. Дорджана не могла себе представить такого количества алкоголя которая улучшила бы ораторские способности Бетти. Бедняжка, по крайней мере, не хуже Джорджаны понимала, как нелепо выглядит. Она совсем раскраснелась и, похоже, была в полном ужасе от того, что наговорила. Джорджана осознавала, что должна бы посочувствовать прискорбному положению, в котором оказалась её новая знакомая. Но от мисс Уолтерса исходила столь отчаяние, почти осязаемое желание соответствовать. Что на неё было тяжело даже смотреть. Её сжатые кулаки и капли пота на лбу, виноватая гримаска, которую она скорчила едва замолчав, всё говорило само за себя. Неприятная правда заключалась в том, что если бы Джорджани не посчастливилась наткнуться в тёмном коридоре Гэдфортов на Фрэнсис, она бы так безуспешно искала себе друзей на этом пикнике. Разумеется, она не стала бы позориться о великолепии столбиков аграт. Джорджана всей душой надеялась, что способна произвести лучшее впечатление при первом знакомстве. Но непрекаянность Бетти, черта, что их роднила, была похожа на кожную сыпь. Смотреть на Бетти всё равно что осознавать собственное недавнее ничтожество. И это зрелище пробудило в Джорджане приступ отвращения. Вдруг сыпь заразна. Мисс Уолтерс продолжала нести всякую бессмыслицу, а Джорджан время от времени издавала ни к чему не обязывающее хм, стараясь, чтобы нескончаемая болтовня не мешала наслаждаться восхитительным днём. Она смотрела по сторонам, переводя взгляд с широкой цветущей лужайки на озеро, Созерцан фруктовый сад. И вдруг застыла. Между ветками, полными ещё не созревших плодов, Джорджиан разглядела знакомую чёрную карету, запряжённую двумя ахалёнами лошадьми. Карета остановилась, и оттуда выскользнули, держась под руки и обмениваясь шутками, пять изящных фигурок. Джорджиане был было слышенных смех. Если глаза её не обманывали, получалось, что Фрэнсис, вопреки здравому смыслу, решила всё-таки посетить жалкий пикник. Торжественное появление Фрэнсис с друзьями повергло в изумление не одну Джорджану. Все участники пикника, заметив новоприбывших, принялись перешёптываться. Увидев, как Фрэнсис, играя бровями, наклоняется к уху Джонатана, Джорджана внезапно почувствовала себя такой же раскрасневшейся и косноязычной, как мисс Уолтерс. Она не представляла, что эту весёлую компанию всегда привело. Что заставило Франсис и её друзей пожертвовать целым днём, который они могли бы провести, используя и распивая крепкие заграничные напитки на своих собственных просторных лужайках? Или хоть забавы ради, или как там принято у богачей коротать летнюю пору? Лишь в одном сомневаться не приходилось. если Фрэнсис увидит Джорджиану с Бетти Уолтерса, то Джорджани конец. Миссис Бёртон перевела полный подозрения взгляд с Фрэнсис на Джорджиану. Однако, увидев на лице племянницы искреннее удивление, уверилась, что это не её каверза. Собравшиеся начали подниматься с травы, чтобы поприветствовать новых гостей. Ответив на множество взволнованных реверансов и поклонов, Фрэнсис и компания добрались до того уголка лужайки, который занимали Бёртоны. Все остальные снова сели, но новоприбывшие остались стоять. Джерджина оказалась в неловком положении, она тоже сидела, и ей, чтобы посмотреть в лицо Фрэнсис, пришлось запрокинуть голову и прикрыть ладонью глаза от солнца. Метафора получилась слишком явная и огорчительная. Какое милое собрание, Джорджана. Франсис обвела взглядом отдыхающих. Мы как раз возвращались из города, но решили посмотреть, как кутят по эту сторону моста. О, мы тут, конечно, по всякому развлекаемся, поспешно ответила миссис Бёртон. «Охотимся, танцы устраиваем, ужины, спим. Обычные, в общем, дела. Джорджана послала тётя страдальческую улыбку. Пим. Просто великолепно. О, могу себе представить, хмыкнула Фрэнсис, изогнув бровь. У неё было особого свойства улыбка. Она казалась совершенно, ну, почти что совершенно искренней. Однако в любой миг грозило превратиться в ухмылку. Глаза Фрэнсис то и дело вспыхивали плохо скрываемым весельем, не сообразующимся с обстановкой. И у Джорджиане создавалось впечатление, что подруга вечно наслаждается какой-то тайной шуткой, предназначенной лишь для неё самой. Загадочное состояние Фрэнсис и её друзей вскоре получило объяснение. Прибежали двое слуг с раскладными креслами и подушками и разложили все с армейской тщательностью. Получив возможность не соприкасаться с грязной травой и землёй, молодые люди тут же расселись. С хорошим обзором, и возвышаясь над остальными участниками пикника. Слуги принесли большую плетёную корзинку с крышкой, эффектно достали вино, аккуратно разлили по бокалам и ушли заниматься лошадьми. Мисс Уолтерс, похоже, была весьма впечатлена. Собственно говоря, она взирала на новых гостей с неподдельным восторгом. Мисс Вудли заметила это? и легонько толкнула локтем мисс Дагрэй, и Мисс Дагрэй фыркнула. Фрэнсис продолжила беседовать с миссис Бертон. Та поначалу робела, но вскоре прониклась симпатией к мисс Кэмбоу, которая сейчас была само очарование. Подавив желание подслушать Джорджиана вместо этого завела разговор с Джонатаном Смитом и Кристофером Кроули. "Должна признаться, я удивилась, увидев вас. Я и Фрэнсис не ожидала, а вы приехали всей компанией", заметила она нарочито непринужденно. Словно это была лишь лёгкая неожиданность, а вовсе не причина, по которой она так впилась ногтями в ладонь, что шрамы, наверное, останутся на всю жизнь. "Ано у нас же Френе всем заправляет", ответил мистер Смит, наливая Джорджане бокал вина. «Она свистит, и мы ковыляем за ней, как слепые щенята за сумасбродной мамой собакой, или как лемминги", брачно добавил мистер Кроули и коснулся своим бокалом бокала Джорджаны. Будем здоровы. А да, будем. Джорджана неловко попыталась отсалютовать бокалом, потом пригубила вино и бросила взгляд на Фрэнсис. Та положила ладонь на руку миссис Бёртон, словно они были лучшими подругами. Ну что же, ей трудно отказать. Скучно нам уж точно не бывает, сказал Джонатан. Хотя выражение его лица несколько противоречило его словам. Иногда мы оказываемся на волоске от ареста, но скучно не бывает никогда. Джерджана покосилась на тётю. Не услышала ли она эту реплику? Но та немного нервно смеялась над тем, то что говорила Фрэнсис. Если миссис Бёртон хоть немного проникнется к ней расположением, то, может быть, простит ей грех вульгарности, как реальный, так и воображаемый. И перестанет, услышав из уст Джорджаны имя мисс Кембл, напрягаться, словно преступница идущая на эшафот. Затем Джонатан и Кристофер принялись спорить, хорошее ли они взяли вино, а Джейн и Сесилия, к несчастью для всех затеяли разговор с мисс Бетти Уолтерс. Джорджана прислушалась, буревая дурными предчувствиями. Мисс Вудли и мисс Дагре удалось разговорить Бетти, и теперь они просто внимали ей. Бетти без всякой посторонней помощи или вмешательства, с пугающей скоростью набирала обороты. Наблюдать за ней было словно наблюдать за столкновением двух карет. Ужасно но отвернуться невозможно. Я столько всего замечательного слушала о вашем семействе, и о вашем семействе тоже, и о том, какие вы очаровательные приёмы даёте мисс Вудли. Я всё думала, может, меня как-нибудь пригласят на такой приём. Я не навязываюсь, не выпрошиваю приглашения, конечно же. И не то, чтобы именно на ваш приём, просто на приём, на какой-нибудь. У меня есть платье как раз на такой случай. Розовое. Но не вульгарно розовое. Хотя бабушка часто говорит, что я скверно смотрюсь в розовом, что я в нём, откровенно говоря, на свинку похожа. Свинок я вообще-то люблю, и ничего плохого в том, чтобы быть похожей на свинку, не вижу. Только они так страшно любят валяться в грязи и навозе. И мне бы не хотелось, чтобы люди на меня смотрели и представляли, как я сижу по уши в грязной луже. <с> Сельская местность мне очень нравится, но бабушка считает, что жить поближе к городу мне тоже понравится, когда я привыкну, и я жду не дождусь. Тут Джорджиана не выдержала. Бетти. Мне кажется, не стоит сравнивать себя со свиньёй, как бы сильно вы не симпатизировали этим животным, многозначительно заметила она. Для мисс Вудли мисс Дагре это стало последней каплей. Они расхохотались. Мисс дагрой прижала ладони к арту в тщетной попытке сдержаться. Бетти, которую Джорджана считала непрошибаемой, теперь выглядела уязвлённой. Её потерянный взгляд устремился на Джорджана, а не на остальных. И это казалось немного несправедливым. Потом Бетти шмыгнула носом и отвернулась к бабушке. Джейн и Сиси еле-еле никак не могли перестать хихикать. Джардан страдальчески закатила глаза. Она хотела спасти Батти, а не добить. Фрэнсис закончила разговаривать с миссис Бёртон, пододвинула к девушкам своё кресло и наклонилась, чтобы никто не подслушал. "Ваша тётушка просто восторг", сообщила она доверительным тоном, принимая от Джонатана новый бокал вина, первый она уже осушила. Она абсолютно безума от мисс Батти Уолтерс, нахвалиться на неё не могла. Если бы я не понимала, что к чему, то подумала бы, что вас хотят вовлечь в нечистивый сахус. Джорджан рассмеялась, прикрыв рот ладонью. Тише, Фрэнсис, не позорьте меня. Упомянутый вами жених сидит прямо здесь, прошептала она, кивнув на Бетти. Так это она? удивилась Фрэнсис, подняв брови и не удосужившись понизить голос. Господи, не могу сказать, что я в восторге от её платья, Джордж. «И к тому же она старше вас, самое меньше года на три-четыре. Надеюсь, она несказанно богата и начитана, и намерена стать вам самым нежным и заботливым мужем. «А, не сомневаюсь, в супружеской жизни она станет неиссякаемым источником веселья, усмехнувшись, встряла в разговор Джейн. Она только что рассказала нам, как часто её путают со свиньёй. Сеселия выдержала и снова захихикала, а вслед за ней все остальные, включая Джорджиану. И изо всех сил стараясь совладать с собой, она бросила взгляд на спину мисс Волтерс. Джорджана не могла сказать наверняка, но, кажется, от их громкого веселья баттии едва заметно напряглась. Какое-то время Джонатан и Кристофер развлекали компанию весьма привольным отчётом о состоявшемся пару недель назад празднике, на котором никто из слушателей не был. Раскашники перебивали друг друга, спорили, кто всё-таки кого столкнул в пруд с рыбками. Повествование велось заговорщическим полушёпотом, и то и дело прерывалось восклицаниями и тихим смехом остальных. Но вскоре Фрэнсис беспокойно заозиралась, а потом объявила, что пора отправляться на следующее мероприятие. Джорджиана задумалась о том, куда направятся друзья. Представила, как чудесно было бы поехать с ними. И сердце охватило тоска. Заметив, что компания Лениво поднялась на ноги, а вино и кресло унесены обратно в карету, миссис Бёртон приблизилась к Фрэнсис, таща за собой мистера Бёртона. Было очень приятно узнать вас поближе, мисс Кембл. Передайте от меня привет вашим родителям. Я бы с огромным удовольствием познакомилась с ними. Конечно же, всем вам надо приехать к нам в Лонгвью вскрикнула Фрэнсис, словно бы в упоении, сжимая руку миссис Бертон. Очень, очень рада с вами познакомиться. Миссис Бертон похоже, искренне прониклась той радостью, которую изображала Фрэнсис. Все уже давно распрощались. Элегантная карета укатила прочь, а Джорджана старалась сохранять учтивый вид. Все слушала и слушала, как тётя пересказывает свою беседу с мисс Камбл. И наконец-то прощает ей все ужасные манеры и предосудительные деяния, за которые ранее я её осуждала. Она была сама воистину Поистине самолюбиест. Немудрено при такой-то семье. Я думаю, с ней обошлись очень несправедливо. Я теперь даже представить не могу, чтобы всё то, что я о ней слышала, было правдой. Она столько рассказывала о своих родителях, особенно об отце. Какая богатая история. А, Джорджана, я так надеюсь, что они пригласят нас на ужин. У мисс Кембо, кажется, не было никаких сомнений в том, что это произойдёт. Чудесная семья, чудесная девочка. Джорджана сочла за лучшее не затрагивать тему стремительной перемены тётиного мнения и просто вежливо соглашалась в нужных местах, мысленно отплясывая джигу. Когда пикник подошёл к концу и все расселись по своим экипажам, она поняла, что вполне довольна тем, как прошёл день. И лишь усевшись рядом с немного обгоревшим на солнце мистером Бёртоном и бросив прощальный взгляд на лужайку, Джорджиана краем глаза заметила среди припоздневшихся гостей единственную ложку дёгтя в этой бочке мёда. Раскрасневшаяся, мокрой от слёз лицом мисс Бетти Уолтерс